Глава 49. Холден. «Не делай этого», — сказала Наоми. Она не молила, не кричала, не требовала. В простой просьбе хватало силы. «Не делай этого». Холден открыл шкафчик у главного шлюза и достал марсианский боевой скафандр. Тело вдруг вспомнило тошноту на радиоактивном Эросе. Он остановился. «Они ведь уже несколько часов накачивают корабль радиацией». «Не ходи туда», — еще раз повторила Наоми. «Бобби?» — позвал по связи Холден. «Здесь», — отдуваясь, ответила она. Десантница помогала Амосу готовить снаряжение для штурма научной базы МАО. После единственной стычки с его протомолекулярными гибридами она решила вооружиться, как на медведя. «Какой уровень радиации выдерживают ваши скафандры?» «Такие, как мой?» — уточнила она. «Нет обычного уровня. Я знаю, что десантные позволяют выжить чуть ли не в эпицентре взрыва, Я спрашиваю тех, которые остались на борту. Немногим больше, чем обычный вакуумный скафандр. Для коротких вылазок из корабля годится, но от длительного высокого облучения не спасет. Дерьмо, — выругался Холден и поправился. Спасибо. Он разорвал связь и открыл шкафчик. Мне нужен костюм для аварийных ситуаций. Он предохранит от радиации, зато совсем не прикроет от пуль. Сколько тяжелых облучений ты собрался выдержать? — спросила Наоми. «Еще разок переживу», — ухмыльнулся Холден. Наоми не ответила на его улыбку. Он снова нажал кнопку связи и сказал, «Амос, доставь мне из машинного аварийный костюм, самый надежный, какой есть на борту». «Слушаюсь», — ответил Амос. Холден открыл ящик со снаряжением и вынул штурмовую винтовку. Большое черное оружие, нарочито устрашающего вида. Человек с такой винтовкой сразу воспринимается как угроза. Вернув ее в ящик, Холден выбрал пистолет. В защитном костюме он будет безликой, неузнаваемой фигурой. В такой экипировке при аварийной ситуации может оказаться любой из персонала станции. Если вооружиться неприметным пистолетиком в поясной кабуре, никто не увидит в нем особой проблемы. А накинг, Кинг, полной радиации и размножающиеся протомолекулы, своих проблем будет в достатке. Потому что если Пракс и Авасарала не ошиблись, если протомолекула держит связь каким-то нематериальным путем, то бурая слизь на Кинг не глупее бурой слизи на Венере. В частности, после разборки Арбогаста она знает устройство космического корабля, а также знает, как превращать людей в блюющих зомби. На Эросе она проделала этот фокус миллион с чем-то раз, но практиковалась. Вполне возможно, что вся команда Кинг уже превратилась в блюющих зомби. И как ни печально, это самый оптимистичный сценарий. Блюющие зомби несут смерть для каждого, у кого открыт хоть небольшой участок кожи, но Холдену в герметичном скафандре они доставят всего лишь мелкие неудобства. «Вот-вот, на это и надейся», — сказал себе Холден. Эта мысль внушала надежду исполнить задуманное. Он достал из ящика компактный полуавтоматический пистолет с кобурой. Наоми молча наблюдала, как он заряжал магазин и еще три запасных. Когда Холден вставлял последний патрон, в помещение вплыл Амус. За ним волочился большой красный скафандр. «Лучшее, что у нас есть, Кап, сказал он, — «для случаев, когда все идет в разнос». «На уровень, который они устроили на корабле, должно хватить. Защита выдерживает 6 часов, но запас воздуха всего на 2, так что тянуть не стоит». Холден осмотрел громоздкий костюм. Он был сплошь покрыт толстым слоем вещества, напоминавшего резину. Возможно, это смутит нападающего, действующего зубами и когтями, но нож или пулю не остановит. Запас воздуха размещался в баллоне под антирадиационной прослойкой и выпячивался большим неуклюжим горбом на спине. С трудом подтягивая к себе скафандр, Холден убедился, что будет таскать на себе солидную массу. «Быстро в нем не побегаешь, а?» «Да уж», — поморщился механик, «для перестрелки не приспособлен. Если засвистят пули, тебе конец». Науми кивнула, но промолчала. «Амос», — Холден поймал уходящего механика за плечо. «С момента посадки командует сержант». «Она профи, и это ее шоу, но тебе придется заботиться о праксе, поскольку он вроде как недоумок. Я только и прошу вас вытащить со спутника его и его малышку». Амос изобразил обиду. «Даже не сомневайся, капитан. До него и его девчушки доберутся только через мой труп, а меня прикончить не так-то легко». Холден притянул Амоса к себе и крепко обнял за широкие плечи. «Я заранее сочувствую каждому, кто попытается». «О лучшем, чем ты, и мечтать не приходится. Просто хочу, чтобы ты знал». Амос оттолкнул капитана. «Ты будто навсегда прощаешься». Холден покосился на Наоми, но ее лицо не дрогнуло. Амос посмеялся немного и хлопнул Холдена по плечу так, что зубы клацнули. Вся херня», — сказал он. «Ты крепче всех, кого я знаю». Не дожидаясь ответа, он нырнул в шахту трапа и скрылся. Наоми, легонько оттолкнувшись от переборки, поплыла к Холдену. Сопротивление воздуха остановило движение в полуметре от него. Холден так и не встретил никого, кто бы двигался в невесомости более изящно. Настоящая балерина. Холдену понадобилось усилие воли, чтобы не притянуть ее к себе. По лицу Наоми он увидел, что она хочет другого. Зависнув на минуту в молчании, она, наконец, протянула руку и тронула его щеку холодными мягкими пальцами. «Не ходи», — сказала Наоми, и что то в ее голосе давало понять. Она просит в последний раз. Попятившись, Холден принялся втискиваться в неповоротливый костюм. «А кто пойдет? Ты представляешь Авасаралу, отбивающую толпу зомби? И бортовой компьютер она не отличит от кухонного комбайна. Амосу нужно вытащить девочку. Ты знаешь, что он справится, и знаешь, почему это необходимо. Пракс тоже нужен нам. Бобби поможет обоим выжить». Он натянул тяжелую шкуру до плеч и застегнул на груди, но оставил шлем висеть на спине. Магнитные подошвы, повинуясь движению его пяток, включились и притянули его к палубе. «Или ты?» — спросил он у Наоми. «Тебя, что ли, послать?» «Ручаюсь, ты в любой день недели справишься с тысячю зомби, а вот в бортовых компьютерах разбираешься не лучше о Ну как логично?» «Настолько все наладилось», — сказала она. «Это нечестно». «Зато, когда мы спасем марсианам их планету, никто уже не посмеет обвинить нас в похищении кораблика», отшутился Холден и тотчас возненавидел себя за эту шутку. Но Наоми его понимала, понимала, как ему страшно, и не рассердилась. От любви к ней у него по позвоночнику прошел электрический разряд, и кожа на голове зазвенела. «Отлично», — сказала Наоми, и лицо ее застыло. «Но только возвращайся». «Я не брошу рацию, мы каждый шаг пройдем вместе. Никакого дурацкого героизма. Действуй мозгами, а не пулями, а над проблемами подумаем вместе. Обещай мне это. Хоть это обещай!» Холден, наконец, притянул ее к себе и поцеловал. «Согласен. Ты уж, пожалуйста, помоги мне вернуться живым. Мне этого очень хочется». Полет на бритве к покалеченной Агате Кинг напоминал поездку на рынок в гоночной машине. От Росинанта до Флагмана было всего несколько тысяч километров. Вроде как можно добраться на реактивном ранце, если перед этим хорошенько оттолкнуться. А Холдену пришлось лететь на самом скоростном в системе Юпитера кораблике, пробираясь на 5% режима чайника сквозь обломки недавней битвы. Он так и чувствовал, как бритва натягивает поводок, обиженно взбрыкивая в ответ на малейшие изменения тяги, Расстояние до раненого флагмана было так мало, а курс настолько полон неприятных сюрпризов, что управлять вручную получалось быстрее и проще, чем программировать маршрут. Но бритве даже при неторопливом движении трудновато было держаться все время носом к цели. Шлюпка словно приговаривала. «Не надо тебе туда, там жутко!» «Ну да, не надо бы», — вслух проговорил Холден, похлопав по панели. «Но ты уж доставь меня целым и невредимым, милая». Он чуточку жалел, что из-за опасностей полета ему не довелось полюбоваться Ио. Прежде он не бывал на этом спутнике, а зрелище на экране оказалось захватывающим. Крупный вулкан на дальней стороне выбрасывал в космос султан пара, оставлявший в небе светящийся след. Когда пар застывал кремнистыми кристаллами, они, отражая свет Юпитера, начали мерцать россыпью бриллиантов. Часть уплывала к системе колец Юпитера, часть валилась обратно в гравитационный колодец ее. В других обстоятельствах Холден загляделся бы. Но сейчас приходилось все внимание уделить приборам и носовому экрану. На том экране туша Агаты Кинг все росла, одиноко плавая в облаке мусора. Подойдя вплотную, Холден просигналил системе автоматической стыковки корабля Но, как и ожидал, ответа не получил. Тогда он подвел бритву к ближайшему наружному шлюзу и велел компьютеру оставаться на дистанции 5 метров. Гоночная шлюпка не предусматривала возможности стыковки в космосе. У нее не было даже примитивной стыковочной трубы. Чтобы попасть на Кинг, придется пройтись через вакуум. авасарала Васарала получила у Соутера универсальный ключ-код, и Холден послал его через передатчик бритвы. Люк послушно открылся. В шлюзе бритвы Холден подзарядил воздушную систему аварийного костюма. На флаг манингая на воздуху нельзя было доверять. Даже воздуху из аппаратуры подзарядки баллонов ничто не должно было попасть внутри его скафандра. Ничто. Когда баллоны заполнились на процентов, Холден включил радио и обратился к Наоми. Я пошел. Отключив магнитные подошвы и резко оттолкнувшись от люка, он мигом оказался у борта Кинг. «Мне хорошо видно», — сказала Наоми. Камера скафандра была включена, и Наоми видела все то же, что и Холден. Это утешало и одновременно усиливало чувство одиночества. «Все равно, что звонить другу, живущему очень далеко от тебя». Холден запустил цикл шлюзования. Две минуты, пока Кинг закрывала наружный люк и закачивала воздух в шлюз, показались вечностью. Как знать, что он увидит на той стороне, когда дверь наконец откроется? Холден с наигранной беспечностью опустил ладонь на рукоять пистолета. Внутренний люк открылся. От внезапного вопля радиационной тревоги у Холдена чуть не приключился сердечный приступ. Подбородком он заткнул клавишу, отключавшую звуковой сигнал, но счетчик радиации оставил включенным. С этих данных никакого толку, но скафандр уверял, что такой уровень излучения для него безопасен, а это успокаивало. Из шлюзы Холден шагнул в комнатушку, где хранилось снаряжение и реактивные ранцы. Помещение казалось пустым, Но шорох в шкафчике насторожил его, и он успел обернуться прежде, чем человек в флотской форме ООН распахнул дверцу и звонко врезал Холдену гаечным ключом по височной части шлема. «Джим!», Джим! — вскрикнула аппарат Наоми. «Сдохни, ублюдок!» — заорал одновременно с ней флотский и замахнулся во второй раз. Впрочем, на нем не было магнитных башмаков, и взмах только закрутил нападавшего волчком. Холден выдернул ключ из руки ООНовца и отбросил подальше, после чего левой рукой остановил его вращение, а правой обнажил пистолет. «Если ты повредил мой скафандр, я выброшу тебя из шлюзы, посулил Холден и принялся проверять систему, не отводя дула от маньяка гаечных разборок. «Похоже, все в порядке», — с облегчением проговорила Наоми. «Ни красных, ни желтых сигналов. Шлем крепче, чем выглядит». «Какого черта ты делал в шкафу?» — спросил Холден. «Я там работал, когда оно попало на борт», — ответил невысокий и крепко сбитый землянин с бледным лицом и короткими пламенно-рыжими волосами. Нашивка на груди гласила «Ларсон». При аварийной тревоге все двери загерметизировались. Я застрял, но по внутренней системе наблюдения видел, что там творится. Думал взять скафандр и выбраться через шлюз, но он тоже закрылся наглухо. Ты-то как в него попал? У меня адмиральский ключ, объяснил Холден и тихо обратился к Наоми. Какие у этого приятеля шансы выжить при таком уровне излучения? Неплохие, ответила Наоми. Если мы в ближайшие пару часов уложим его в медатек. Холден обратился к Ларсону. Ладно, пойдешь со мной в центр управления. Покажешь короткую дорогу, и я тебя вывезу с этой лоханки. Есть, сэр! отсалютовал Ларсон. Он принял тебя за адмирала, засмеялась Наоми. Ларсон, надеть изолирующий костюм быстро. ⁇ «Есть, сэр! ⁇ У скафандра в кладовке шлюза, по крайней мере, должна была иметься автономная дыхательная система. Это частично защитит молодого матроса от излучения и уменьшит риск заражения протомолекулы на пути через корабль. Холден дождался, пока Ларсон влез в скафандр и, подав командный код на управление люком, заставил его отойти в сторону. Ты первый, Ларсон. «Командный инфоцентр, как можно быстрее. Если на кого-нибудь нарвемся, особенно если он будет блевать, посторонись и предоставь мне с ним разобраться». «Э, «Есть, сэр!» — голос Ларсена звучал невнятно из-за помех в рации. Матрос толчком вылетел в коридор и, как велел Холден, быстро двинулся по помещениям Кинг. Останавливались они только у герметичных люков и лишь на время, которое требовалось Холдену, чтобы их открыть. В той части, которую они видели, корабль выглядел совершенно целым. Капсула с биологическим оружием попала в корму, откуда монстр двинулся прямо в реакторный зал. По словам Ларсона, по пути он убил многих, включая весь состав десанта, пытавшегося его остановить. Зато, добравшись до реактора, он уже не обращал внимания на команду. Ларсон рассказал, что вскоре после этого камера наблюдения вырубилась. Не зная, где сейчас монстр и не имея возможности выйти из кладовой, Ларсон забился в шкаф в надежде переждать. «Когда вы вошли, я увидел огромную красную тушу», — объяснил парень. «Думал, еще один из тех монстров». Отсутствие видимых повреждений было добрым знаком. Следовательно, все люки и прочие системы на их пути пока работают. Еще лучше, что монстр не рыщет по кораблю. А вот что тревожило Холдена — это отсутствие людей. На таких больших кораблях численность команды иногда достигает тысячи человек. Хоть кто-то из них должен был попасться по дороге, но до сих пор они не встретили ни души. И редкие лужицы буры и жижи на полу тоже не вселяли оптимизма. Ларсон остановился у запертого люка, чтобы дать Холдену отдышаться. Тяжелый аварийный костюм был не приспособлен для долгих переходов и уже наполнился запахом пота. Пока Холден переводил дух и подстраивал систему в надежде хоть чуть-чуть снизить температуру внутри, Ларсон говорил, «Мы пройдем мимо носового камбуза к лифтам. Командный центр всего одной палубой выше, 5 максимум 10 минут». Холден проверил запас воздуха и увидел, что истратил почти половину. Он быстро приближался к точке невозврата, но что-то в голосе Ларсона заставило его вслушаться то, как он произнес слово «камбуз». «Что мне следует знать об этом камбузе?» Ларсон замялся. «Я не уверен. Но когда камера отключилась, я еще надеялся, что за мной кто-нибудь придет, и начал вызывать всех по связи. Когда ничего не вышло, заставил систему установить местонахождение тех, кого я знал. На все запросы ответ приходил в носовом камбузе». «Так, так», — сказал Холден. «Значит, в камбус, возможно, набилось до тысячи зараженных», — Ларсон пожал плечами. «Может, монстр их всех убил и затащил туда?» «Да, полагаю, именно так и было», — сказал Холден, доставая пистолет и загоняя патрон в камеру. «Только я очень сомневаюсь, что они остались мертвыми». Не дав Ларсену спросить, как это следует понимать, Холден заставил скафандр отпереть люк. «Когда открою, как можно быстрее двигай к лифту. Я не отстану». «Что бы там ни было, не останавливайся. Ты должен провести меня к Китс. Все ясно?» Ларсон за щитком шлема кивнул. «Хорошо. На счет три!» Холден начал отсчет, положив одну руку на крышку люка, а в другой держа пистолет. «На счет три!» Он отжал люк в сторону. Ларсон толкнулся подошвами от переборки и полетел по коридору. Вокруг них светлячками плавали в воздухе голубые огоньки. О таких говорил Миллер, когда вел передачу с Эроса. Миллер оттуда не вернулся, а теперь они появились и тут. Холден уже видел лифтовую дверь в конце коридора. Он ковылял за Ларсоном на магнитных подошвах. На половине пути по коридору парень миновал открытую дверь и завопил. Холден рванулся вперед, насколько позволял громоздкий скафандр Ларсон продолжал свой полет по коридору, но при этом орал и размахивал руками, словно утопающий. Холден почти достиг двери, когда что-то выползло из нее на его движению. Сперва ему почудился блюющий зомби, каких он насмотрелся на Эросе. Но когда существо обратило к Холдену взгляд, глаза его слабо засветились голубым светом, и в них почудился разум, какого не было в зомби с Эроса. На Эросе протомолекула многому научилась, и эта версия блюющих зомби была новым, усовершенствованным видом. Холден не стал смотреть, как они себя поведут. Не замедляя шага, он поднял ствол и выстрелил зомби в голову. К его облегчению свет в глазах твари погас, и она отлетела по дуге, расплескав в конце полета бурую жижу. Минуя открытую дверь, Холден решился бросить взгляд внутрь. Там оказалось множество новых блюющих зомби. Сотни. И все кошмарные голубые глаза были устремлены на него. Холден отвернулся и побежал. Позади вздымалась волна звука. Зомби застонали и по палубе и переборкам поползли следом. «Давай в лифт!» — выкрикнул Холден Ларсону, проклиная про себя тяжелый аварийный скафандр. «Господи, что это было?» — вымолвила Наоми. Холден и забыл, что она тоже это видит. Он не стал тратить дыхание на ответ. Ларсон уже оправился от паники и теперь деловито открывал лифт. Холден добежал до матроса и обернулся назад. Десятки блюющих зомби со светящимися глазами заполнили коридор, ползли по переборкам и по потолку, словно пауки. В неощутимом для Холдена движении воздуха кружились голубые огоньки. «Скорее!» Поторопил он Ларсона и, прицелившись в ближайшего зомби, пустил пулю ему в голову. Тот отлетел от стены, разбрызгивая за собой жижу. Задние отбросили его с дороги, отчего тело, крутясь, полетело к Холдену. Тот заслонил с собой Ларсона, и бурая слизь заляпала ему грудь и обзорный щиток. Не окажись на нем герметичного скафандра, это был бы смертный приговор. Холден подавил дрожь и подстрелил еще двух зомби. Но остальные даже не замедлили напора, Ларсон у него за спиной выругался, когда уже приоткрывшиеся створки двери снова захлопнулись, прищемив ему руку. Матрос силой раздвинул их, подставляя плечо и колено. Заходим! выкрикнул Ларсон. Холден попятился к лифтовой шахте, опустошив по пути обойму. Еще полдюжины зомби закрутились в воздухе, разбрызгивая слизь, а потом он оказался в шахте, и Ларсон сдвинул дверные створки. На один уровень вверх! напомнил он, пыхтя от страха и усилий. Оттолкнувшись, всплыл к следующим дверям и раздвинул их. Холден, догоняя спутника, успел заменить обойму. Прямо напротив лифта располагался бронированный люк с белой надписью «Китс» на металле. Холден двинулся к нему, запустив через скафандр ключ-код. Позади Ларсон захлопнул створки лифта. Завывания зомби эхом разносились по шахте. «Надо спешить!» проговорил Холден, и, нажав кнопку «Открыть», протиснулся в приоткрывшуюся дверь. Ларсон вплыл следом. В командном центре находился один единственный человек, приземистый, коренастый азиат в адмиральском мундире и с крупнокалиберным пистолетом в дрожащей руке. «Стойте, где стоите!» — произнес он. «Адмирал Нгайен!» — выпалил Ларсон. «Вы живы?» — Нгайен на него и не взглянул. «Здесь...» «У меня коды дистанционного контроля к снарядам биологического оружия!» Адмирал поднял вверх ручной терминал. «Они ваши, если заберете меня с корабля!» «Он нас вывезет!» — сказал Ларсон, указывая на Холдена. «Он не меня обещал взять?» Ни хрена, ответил Нгаену Холден. «И не надейтесь, или вы отдадите мне коды, потому что в вас осталась капля человеческого, или потому что вы покойник!» Мне плевать, что вы решите. Взгляд Нгаяна наметался между Ларсоном и Холденом. Он так вцепился в терминал и пистолет, что побелели костяшки пальцев. Нет, вы обязаны. Холден выстрелил ему в горло. Где-то в глубинах его мозга одобрительно кивнул Миллер. Начинай думать, как нам вернуться на мою шлюпку, велел Холден Ларсону и подошел взять терминал, плававший у трупа Нгаяна. Минуту он потратил, чтобы найти выключатель самоликвидации, спрятанный за запертой панелью. Ключ-код Соутера открыл и ее. «Прости», — обратился он к Наоми, отодвигая панель. «Я помню, мы вроде как договорились больше так не делать, но мне было некогда». Панель отошла. За ней открылась простая кнопка. Даже не красная, а из обычной белой пластмассы. «Вот этим взрывают корабль?» «Таймера нет», — сказала Наоми. «Но она же существует на случай абордажа. Если уж кто-то открыл эту панель и нажал кнопку, значит, корабль захвачен, а таймер позволил бы разрядить взрывное устройство». «Это инженерная проблема», — отозвалась Наоми. Она, как всегда, знала, о чем думает Холден, и старалась ответить прежде, чем он выскажет свою мысль. «Ее можно решить». «Нельзя», — возразил Холден, удивляясь, что ощущает не грусть, а тихое умиротворение. Тут к нам по лифтовой шахте лезут несколько сотен очень злых зомби. Нет решения, которое не позволило бы им меня придушить». Ему на плечо легла ладонь. Когда Холден поднял глаза, Ларсен сказал. «Я нажму». «Нет, тебе не». Матрос поднял руку. В рукаве изоляционного костюма виднелся крошечный разрыв, оставленный створками лифта. И вокруг дыры – бурое пятно шириной в ладонь. «Охрененно не повезло». «Но я, как все, видел передачи Сэреса», — сказал Ларсон. «Взять меня с собой вы не рискнете. Я, быть может, очень скоро...» Запнувшись, он мотнул головой к шахте лифта. «Стану, как они». Холден взял руку Ларсона в свои. Сквозь толстые перчатки он ничего не чувствовал. «Мне очень жаль». «Ну, вы пытались», — грустно улыбнулся Ларсон. «Уже то хорошо, что я не сдох от жажды в шкафу для скафандров». «Адмирал Соутер об этом узнает», — пообещал Холден. «Я позабочусь, чтобы узнали все». «Серьезно?» — Ларсон подплыл к кнопке, которая должна была превратить Агату Кинг в маленькую звезду, стянул с головы шлем и глубоко вздохнул. «Тремя палубами выше есть другой шлюз, и если они еще не пробились в шахты, вы, можете и доберетесь». «Ларсон, я. Идите». Аварийный скафандр Холдену пришлось снять в шлюзе Кинг. Он был вымазан слизью, и тащить его на борт бритвы представлялось слишком опасным. За несколько минут, которые понадобились, чтобы выкрасть из шкафчика вакуумный скафандр ООН и натянуть его на себя, Холден схватил еще несколько рад. Скафандр был точно такой, как у Ларсона. Едва добравшись до бритвы, он переслал коды дистанционного контроля на корабль Соутера и почти добрался до Росинанта, когда Кинг превратилась в белый огненный шар.